После словия автора, после таких романов, как «Отражение уродства», меня забрасывают письмами с просьбами написать продолжение. По этой причине я сразу признаюсь, что продолжение будет под названием «Возвращение будущего супруга». Хотелось бы сказать, что продолжение зависит от пожеланий читателей. Но это будет неправдой. Я подчиняюсь только одной стихии собственному воображению. И куда оно занесет подчас, неизвестно даже мне. Это вторая книга моей серии английских любовно-исторических романов «Первые огни святого Антония». И я не собираюсь останавливаться. Задумана третья книга из этой серии под названием «Сарширинг». Именно ей я и собираюсь посвятить следующие несколько месяцев. Я продолжаю писать. И у всех, кому нравятся мои книги, обязательно порадую новыми историями.